могла покинуть Атланту. тар казалась таким надежным, таким далеким от всех этих ужасов и бедствий пристанищем. Никогда еще скарлет не желала ничего так страстно, как очутиться сейчас под родительским кровом, возле матери. Рядом с Эллина она не знала бы страха, что бы ни произошло. После целого дня, наполненного воем и оглушительным грохотом рвущихся снарядов,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 чего бы это ей не стоило. Так день убегал за днем, а Скарлетт оставалась в Атланте. В своих ответах на письма Эллен, умолявшей ее возвратиться домой, она старалась преуменьшить опасности осадного положения, описывала состояние Мелани и кончала обещанием приехать, как только младенец появится на свет. Эллен, всегда чувствительная кузом родства,